Первый круиз вокруг Африки и корабли пустыни. Постановили Карфагеняне, чтобы Ганон плыл за Геракловы столпы и основывал города. Перипл Ганона. V век до нашей эры. Африкой много интересовались древнегреческие авторы. Геродот, в V веке до нашей эры посетивший Египет, был первым, кто записал со слов местных жрецов легенду об Атлантиде, не зная, что она лишит покоя человечества на тысячи лет вперед. Он же привел некоторые смутные данные о народах, живших к югу от Египта. Ко времени Геродота Сахара стала почти безжизненной. А триеры Афенин позволяли им плавать лишь в спокойных водах Средиземноморья, и то преимущественно в видимости берегов, так что попасть в тропическую Африку было весьма сложно. Честь первого путешествия вокруг Африки принадлежит лучшим мореходам Древнего мира – финикийцам. Этот предприимчивый народ, близкородственный современным евреям, осуществлял свои масштабные экспедиции с баз на восточном побережье Средиземного моря с берегов нынешнего Ливана. Когда Афины были еще малоприметной деревушкой, финикийцы основали первые города Западной Европы – Массалию, Марсель, Гадир, Кадис и Малаку, Малагу. А в Северной Африке их крупнейшей колонии стал знаменитый Карфаген. Вероятно, африканский круиз финикийцев спонсировал египетский фараон Неха около 600 года до нашей эры. Выйдя на кораблях в Красное море, они направились на юг и через три года, благополучно обогнув Африку, прошли через Гибралтар в Средиземное море и вернулись в Египет. «Хоть я тому и не верю, — рассудительно пишет Геродот, — и пусть верит, кто хочет, но, по их рассказам, во время плавания солнце оказывалось у них с правой стороны, то есть на севере. Невероятность этого факта, заставившая автора упомянуть о нем, и является блестящим доказательством правдивости финикийских мореходов, побывавших в Южном полушарии, где солнце в середине дня светит как раз с севера. Финикийское название Карфагена – «Картхадашт» по-русски означает «Новгород». Еще через полтора столетия карфагенский царь Ганнон получил от городского сената задание отправиться в Атлантику за Гибралтарский пролив, и основать по берегам Африки новые торговые колонии для Карфагена. Взяв с собой 60 кораблей и около 30 тысяч поселенцев, Ганон отплыл на восток. Он и его спутники делали остановки во многих пунктах африканского побережья и доплыли почти до экватора. Согласно сохранившимся записям, они видели людей, одетых в звериные шкуры и огромный костер, достигавший звезд, вероятно, извержение вулкана камерун Особого упоминания удостоилось столкновение карфагенен с людьми, поросшими шерстью. Преследуя, мы не смогли захватить мужчин. Все они убежали, карабкаясь покруче, и защищаясь камнями. Трех же женщин мы захватили. Они кусали и царапали тех, кто их вел, и не хотели идти за нами. Убив, мы освежевали их и шкуры доставили в карфаген. Именно так произошла первая встреча жителей Средиземноморья с гориллами, которых карфагени не считали человеческими существами. Впрочем, уровень развития мореходства в те времена был слишком низок, а океанские путешествия слишком опасны для успешного развития торговли в Атлантике. Карфагенские колонии на берегах Северной Африки более активно торговали с соседними берберскими племенами, жившими у кромки Сахары и привозившими с той стороны пустыни ценные товары. Их везли на колесницах, запряженных лошадьми или быками. Но эти животные совсем не приспособлены к пустынному климату, плохо переносят жару и требуют большого количества воды. Прорыв произошел, когда в первом тысячелетии до нашей эры в Сахаре появляются одомашненные верблюды – знаменитые корабли пустыни, ставшие на многие века единственным средством сообщения Великого Судана с внешним миром. Караванные пути были проложены через цепочку оазисов Сахары от берегов Нила и Средиземного моря до реки Нигер и озера Чад. И уже спустя несколько столетий после открытия караванной торговли эти чахлые оазисы превратились в крупные города, которым суждено будет процветать полтора тысячелетия. Многие из них еще стоят живыми памятниками старины, маня ароматом одних только названий – Тимбукту, Гадамес, Агадес, Гао – Другие, как Сиджилмаса, Аудагост и Валата, навсегда погребены под песками. Родиной верблюда, твердо связанного в нашем представлении с пустынями Африки и Азии, на самом деле является Северная Америка, откуда он попал на Евразийский материк в эпоху обмеления Берингового пролива. Именно поэтому ближайшим родственником верблюда является южноамериканская лама. Пользу караванов оценили жители римской державы. В эпоху расцвета империи, первой-третьей века нашей эры, в Риме входят в моду экзотические товары из Африки. Патрицианки украшали свои наряды страусиными перьями, а стены своих вилл – шкурами львов и леопардов. Высоко ценились скульптуры из слоновой кости и черного дерева, дикие животные их шкуры, а также другой живой товар – рабы для гладиаторских боёв Все эти товары ввозили в империю по Красному морю и через Сахару. Верблюда в Риме тоже уважали, почему-то ему приписывали необычайную мужскую силу, и его изображение стало чеканиться на специальных монетах, используемых в римских домах терпимости. В первом веке нашей эры римский историк Плиний писал, что импорт предметов роскоши обходится империей в 100 миллионов сестерцев в год. «Вот во что обходятся нам наш шик и наши женщины», — сокрушался он. Взамен всей этой экзотики в Африку отправлялись железные орудия, фарфор, оружие, керамика, стекло, шелк и другие ткани. Первые века нашей эры стали настоящим рассветом торговли для агромантов, туарегов и других народов Сахары. Помимо контроля над караванами, иногда достигавшими десяти тысяч голов и караванными путями, В их руках оказался еще один товар, ценившийся в Западной Африке буквально на вес золота. Это была соль пересохших озер Сахары, которую в невыносимых условиях тропической жары кололи черные рабы туарегов. Без соли не могут существовать стада скотоводов саванны, именно поэтому она уже многие века является главной статьей экспорта Сахары на юг. Еще и сегодня в порты на Нигере из пустыни, завернутыми в бурнусы караванщиками, свозятся огромные пласты соли, серыми плитами, лежащие на пристанях в ожидании отправки дальше на юг. Монополию на этот товар продолжают, как и в старину, держать Туареги. В первые века нашей эры торговля между Средиземноморьем и Западной Африкой выросла настолько, что Сахара, казалось, снова ожила. На ее южных рубежах, в зоне Сахеля, Начинают появляться города, а вслед за ними и первые государства. Среди них было суждено возвыситься Ганне, первой в цепочке великих средневековых держав западноафриканской саванны.